Глава 17. До свидания, кирпичка. Марию навестил приехавший на гастроли Гарри Перельман. От Якутска до нашей кирпички явно не пять километров пути, а почти сто. Ты не боишься каторги? — удивилась она. Музыкант засмеялся. — Есть разрешение. Все очень просто. Я даю уроки сольфеджио дочке очень важного чина. Гарри пообещал договориться, чтобы Марии переменили место жительства на город, и увез в отделение спецпоселений ГБ ее заявление, просьбу. Примечание. С 1950 по 1953 делами спецпоселенцев ведало девятое управление в составе Министерства госбезопасности СССР. Конец примечания. Уже через неделю в конторе якутского государственного рыбного треста нашлась вакансия дела производителя, Причем даже с предоставлением комнаты в общежитии раздосадованный комендант заставил Марию подписать кучу бумаг и, уловив невольный вздох, заметил, что ей еще придется повздыхать в Якутске. «Здесь-то вы только фамилию свою на бланках черкаете» а там придется снова заполнять все анкеты», — предупредил он. «Потом с вами побеседуют, и не раз. Если ваши ответы кому-то не понравятся, могут к черту на кулички отправить, в шахту или опять на рыбный промысел». «Хуже не будет», — сказала Мария, почему-то твердо в это уверенная. «Ну что ж, удачи вам», — кивнул офицер и она, как ни однажды было, подумала. Хороший человек. Утром собрались переезжать. Связав нехитрые пожитки в баулы, Мария втиснула их в жестяную ванну, накрыла матрацем. Вот и все имущество. Маис трудно переживала предстоящую разлуку с Изочкой и не отпускала ее от себя под предлогом шитья новой шубки из оленевого меха. Взамен же жеребячьей. Ставший родным ребенок Уходил в новую жизнь, Где матушки мои с рядом не будет. «Ой, какая красивая!» Запрыгала Изочка В восторге от накинутой на плечи обновки. Капюшоны рукава шубки Были отделаны бисером. Из-под обшлагов выглядывали Пришитые к ремешкам Андатровые рукавички. Тяжко вздыхая, Мои согладила подол. К подкладку полоса кумача пристрочена. Во всем, что красного цвета, сидит серебристо бородый дух огня, рыжеголовый дедушка. Он обережет мою, нашу девочку от дурных глаз и злых духов. Опять духов вспомнила, засмеялся Степан. Сгинули давно шаманские духи вместе с русскими чертями. О, -о, О, невесело усмехнулась Маис. А то я не видела, как ты своих кузнечных духов маслом угощаешь. Семенчик сунул изычки в руку, крохотный узелок на палочке. Вся она была покрыта вырезанным по бронзовой коре орнаментом. В мальчике начали обнаруживаться наследные способности. Изочка развернула узелок, а там сердолик. «Пусть курицен бог принесет тебе удачу», — шепнул Семенчик краснее. «Куриный!» — поправила Изочка. Веселый талисман, рожденный рекой и бабушкой, хранил тепло мальчишеской ладони. Изочка, конечно, очень обрадовалась подарку, но понимала чувства Семенчика. «Не жалко?» «Жалко», — честно признался он. «Зачем тогда?» «Ты девчонка, а я сильный, поэтому я хочу, чтобы тебе повезло больше, чем мне жалко», — сумбурно пробормотал смущенный мальчик и завязал на шее подружки кожаный шнурок, продернутый в дырочку куриного бога. Занятые своими переживаниями, они чуть не пропустили торжественный момент вручения Марии серег, точно таких же, как у моис. Степан отлил их из остатков серебряной ложки. Ахнув, Мария прижала руки к груди, неспособное слово молвить. Красота неописуемая. — Это серьги женщины, — принялась объяснять довольный Маис. — Смотри, кружок? Под зацепкой на Серге голова, треугольник под ним — платье. В середине оно округлое, потому что в животе ребенок. Видишь рисунок на выпуклости. Седьмого ждет женщина. Шесть висюлик снизу — тоже дети. Такие серьги юным нельзя носить. Их женщинам дарят на счастье. Спасибо! Я и забыла, что когда-то носила серьги. «Они чудесные!» Моис помогла вдеть украшения. Степан, надетый в темную рубашку, придумал прислониться к окну снаружи, чтобы стекло стало как зеркало. Мария повернулась и не узнала себя. Из смутного отражения на нее взглянула прекрасная незнакомка. Орел дымчатых волос вился вокруг лица, вдоль шеи блестели многодетные серьги женщины. «Ты очень красивая!» — выдохнул восхищенный Моис. «Знаешь, всякое бывает. Может, там, в Якутске, найдешь свое счастье?» Зеркальная красавица обняла Маис. Заулыбались в окне, засверкали одинаковыми серьгами две Грет и Гарба, светлая и смуглая. Одна из Грет вдруг охнула, всплеснула руками. «Чуть не забыла!» и сдернула платок с таинственной горки на столе. «Это тебе!» О -о -о! воскликнула Маис, и с размаха уселась на голые доски тахты. Под платком скрывалась швейная машинка, прекрасная черная кобылица. Не совсем, правда, новая и без футляра. Она все равно была чудо как хороша расписанная повдоль золотым узором, с гербом на лаковых боках крупа и с белой костяной ручкой на изящном изгибе рукоятки. Изочка знала, каких трудов стоило Марии купить машинку. Весь год подтягивала по русскому языку нерадивого сына заводского начальника. Пришлось, конечно, добавить. На доплату ушли деньги, вырученные от продажи вещей, которые решили не брать с собой. Маис любовно огладила машинку ладонью, крутанула ручку и пришел в движение, ровненько застрекотал послушный механизм, деловито застучал острым клювом никелированный журавль-стерх. Когда радость от подарков поутихла, Маис взяла изочку на колени, закачала, заплакала. — Ого-ком! Как я буду без моей птички! Марии тоже пригорюнилась. «А как мы без вас?» «Ну, ну, потоп начался. Не на краю Света Якутск, день пути на лошади», — заворчал Степан. «На грузовике и вовсе три часа. Чаще приезжайте». «Нельзя поселенцам так далеко». Выйди на улицу, Степан поставил ванну с вещами в задок телеги, Начальник на прощание разрешил воспользоваться казенным транспортом. Новоселы примостились за спиной кучера. Лошадь тронулась. Васильевы стояли у дороги и махали руками вслед. — Матушка Маис, — прошептала Изочка, — я к тебе скоро приеду. И в полный голос сказала, — До свидания, старый барак. До свидания, кирпичка. Начиналась незнакомая жизнь. Изочки и Марии было одновременно весело и страшно.